«Ну, Лойса, ну, грозный колдун, подумаешь? А кто не грозный?» «От меня же вы не шарахаетесь». «Просто мы к вам привыкли», — объяснила я. «И на это ушли все наши душевные силы. Так что голову на подушку я класть не буду, если можно. Ну его этого Лойса. Обойдусь. Вы мне лучше скажите, как там наш призрак?» «Он не там, а тут», — подмигнул мне шеф. «Не хочет сидеть один. Говорит, в пустом доме сам себя боится». А на людях ничего, не страшно. Пришлось взять его сюда. Полдня смирно сидел у меня в кабинете, потом заскучал и смылся. От души надеюсь, что его занесет наполовину городской полиции. А то что-то давненько мы с генералом Бубутой не ссорились. «Человеком-то он будет становиться?» – спросила я. «А как же? Если, конечно, эта хитрюга типа не врет, что умеет делать такие вещи. С другой стороны, если врет, ей же будет хуже, и она это отлично понимает» конце концов, никто ее за язык не тянул. Но это как раз не твоя забота. Твоя выглядит вот так. И он положил передо мной самопишущую табличку. Список клиентов типа Брин. Все, кроме покойной туланской старушки, жители Еха. Мне бы хотелось, чтобы ты их навестила. Прежде чем дело будет закрыто, нужно убедиться, что все они живы, здоровы и не пахнут безумием. При этом хорошо бы не напугать и не обидеть людей – Строго говоря, никаких преступлений они не совершали. Всякий имеет право купить волшебный талисман, если таковой есть в продаже. Спрашивать в случае чего будут с мастера. «Сэр», — твердо сказала я, глядя ему в глаза, — «вы же знаете, что эта работа не для меня. Я мастер преследования. Если вам нужно собрать какие-то дополнительные факты, пошлите Мелифара или хоть того же сэра Кофу». «Если просто навестить и не напугать, тогда уж лучше на Минориха. Он приветливый и вообще совсем не страшный». «А если убить, то Шурфалон Лелокли». Закончил Джуфин. «Спасибо, миломори. Но я уже говорил тебе, что и сам неплохо знаю возможности своих сотрудников. И считаю, что эта работа как раз для тебя. Сегодня можешь валять дурака, а завтра, будь любезна, навестить всех, кто указан в списке. 16 адресов не так уж и много. К ночи, думаю, закончишь». И не смотри на меня так, я же не заставляю тебя класть голову на подушку, леди-типы. То есть я, конечно, над тобой измываюсь, но палку не перегибаю. Оцени. Ну что тут будешь делать? Я смирилась и отправилась утешать себя мороженым. По дороге к выходу я стала свидетельницей совершенно восхитительной сцены. Генерал городской полиции Бубута Бог, чей буйный темперамент на моей памяти укращал только всемогущий сэр Макс, стоял в холле, распахнув рот. Вокруг него весело кружил неугомонный трикилай. На сей раз туланец был похож на воздушного змея, даже пестрый хвост себе как-то отрастил. «Что это за летающая сортирная дерьмовина?» Вопрошал Бубута скорее растерянно, чем гневно. «Из какого сортира взялся этот, говоря, шитерпак для дерьма? И в какую задницу подевались все эти тайные дерьмоглоты?» «Никчемные охотники за всяким обнаглевшим колдовским дерьмом!» «Как же вы замечательно ругаетесь!» Уважительно говорил на это призрак Трикелая. «Если бы у меня были настоящие человеческие руки, я бы записал ваши слова на табличку, чтобы выучить наизусть. Думаю, с их помощью можно поставить на место любого негодяя, но у меня нет рук. Какая досада». «Ну, если тебе действительно нравится моя речь, я могу повторять, пока ты не запомнишь». Неожиданно смягчился генерал Бубута. «Спасибо вам!» – проникновенно сказал призрак. «Повторите, пожалуйста, у меня неплохая память, думаю, двух-трех раз будет вполне достаточно». Я подумала, что это, вероятно, начало хорошей большой дружбы и, прикрывая рот ладошкой, бочком-бочком пробралась к выходу. Разумеется, на завтра мне пришлось посетить всех этих людей – дюжину пожилых женщин и троих мужчин, бывших клиентов «Леди Типы», Еще один старик, последний из шестнадцати, к этому времени благополучно перебрался на кладбище Кунига Юси, но вряд ли причиной тому стала подушка. К моменту кончины бедняги перевалило за 300 Все остальные были живы. Вероятно, вполне здоровы, безумием, по крайней мере, ни от кого не пахло, но произвели на меня воистину жуткое впечатление. Куда хуже, чем ожившие мертвецы, которых мне пару раз доводилось видеть, помогая коллегам наводить порядок на городских кладбищах. Те выглядели отвратительно, но хоть из могил к свету карабкались, а эти, наоборот, сами себе ходячие склепы из костей и кожи. Зачем эти люди живы? Боюсь, ответ на мой главный вопрос не был известен им самим. Им самим, собственно, в первую очередь. Одного из этих визитов, любого, хватило бы, чтобы испортить мне настроение и без того стабильно паршивое. Полдюжины вогнали бы меня в черную тоску, дюжина, пожалуй, свела бы с ума». Но их было больше. Целых пятнадцать. И это оказалось в самый раз, как ведро холодной воды на голову. Очень неприятно, но полезно. Так что шеф все верно рассчитал. Даже я была вынуждена это признать. Хоть и не люблю, когда меня воспитывают. Просто ненавижу. По дороге в дом моста я вспомнила, что еще три дня назад идея обзавестись собственной подушкой Петрахи казалась мне чрезвычайно соблазнительной. Я даже некоторые детали тщательно продумала чтобы молчало сладостное мое наваждение, и еще, чтобы появлялось каждый раз каким-нибудь иным способом. На этих условиях я бы не просто согласилась, я бы, пожалуй, на край света за такой вещицей отправилась. Тьфу, что ты-то еще скажешь? Сэр Джоффин безусловно, был в курсе моих душевных терзаний, потому что больше не сказал на эту тему ни слова. И вообще никогда к ней не возвращался. Даже о мастерах совершенных снов при мне не заикался – Словно бы и не было въеха людей с такой нелепой профессией. Конфискованные подушки Петрахи он куда-то спрятал. Надо думать в свой сейф. И, кажется, забыл об их существовании. Зато леди типа Брин еще долго оставалась нашей общей заботой. Она по-прежнему жила в камере предварительного заключения, сидела там тихонько, демонстрируя почти совершенный образец смирения и покорности судьбе. Это вызывало, если не симпатию, то сочувствие. Мы сами не заметили, как установился обычай носить ей сладости и фрукты, а сэр Лонли Локли снабжал нашу пленницу книгами из своей библиотеки. Не то чтобы она была такая уж охотница до чтения, просто жаловалась иногда, что от скутей с ума сходит. Не мудрено. При она была всего час в сутки. Каждый день незадолго до рассвета шеф и призрак Трекелая появлялись в доме у моста, выпускали леди Типу из заточения и принимались ворожить». Что там у них происходило, я в точности не знаю, но наши соседи, простые горожане, живущие на улице Медных Коржков, не раз сетовали за завтраком в обжоре бумбе, что ветер на рассвете воет как-то уж очень жутко. Пол под ногами ходит ходуном, а птицы сходят с ума и мечутся с крыши на крышу. Туланец при этом оставался таким же призраком, как был, разве что более-менее человеческую форму принимал быстрее и сохранял дольше, чем в первые дни». Но я подозревала, что это скорее пришедшая с опытом сноровка, чем результат ворожбы. Он, однако, верил в могущество Леди Типы и без тени сомнения смотрел в будущее с неизменным оптимизмом, в отличие от всех остальных. Даже Джуфин, который ежеутренне присутствовал на этих сеансах и вроде бы перенимал мастерство, не производил впечатления человека, уверенного, что дела идут блестяще. Хотя, конечно, считал своим долгом регулярно высказывать такую уверенность в нашем присутствии. Мы же только вздыхали, хотя, по части сказать, судьба нашего туланского приятеля к тому времени стала чуть ли не единственной причиной нашей общей печали. Серая тоска куда-то подевалась. То ли присутствие призрака оказалось для нас столь целительным, то ли, наконец, подействовали кофе на кристаллы радости. Кто его разберет? А однажды утром, примерно полгода спустя после описанных событий, Трики Лай, целый и невредимый переступил порог зала общей работы, наглядно доказав всем нам, что оптимизм далеко не всегда глупость. Мы его дружно тискали щипали часа полтора кряду и вынесли совместное решение. Настоящий, живой и теплый человек. Давно бы так. Судьба его к тому времени была практически решена. Бубути Боху давным-давно требовался толковый заместитель. И вот, наконец, нашелся человек, сумевший поладить с генералом городской полиции, да к тому же весьма сведущий в розыскном деле. Слабые познания в магии были ему даже на руку. В отличие от тайного сыска, полиция имеет дело с обычными людьми, которые почтительно относятся к кодексу Хрембера и всегда готовы ограбить, а то и прирезать ближнего, не утруждая себя ворожбой. Словом, за карьеру Трики Лая можно было не волноваться, разве что посочувствовать всем остальным туланцам, которым теперь предстояло расхлебывать свои криминальные неприятности без его помощи. Он оказался отличным парнем, вернее, не перестал им быть, но друзьями мы с ним так и не сделались. Я имею в виду только себя, остальные тайные сыщики с удовольствием опекали новоиспеченного полицейского и понемногу учили его разным полезным фокусам. А сэр Нумино Рихута сдружился с Трикелаем до такой степени, что даже подыскал ему квартиру в новом городе, всего в полутора кварталах от своего дома, чтобы в гости ходить было удобнее. «Я же, кажется, так и не сумела простить Туланцу, что в трудную минуту он оказался куда жизнерадостнее и милосерднее, чем я сама».